Глава двадцатая, где Пэт стремится произвести впечатление на подруг и получает предложение о помощи в поиске мечты. Примерно в то же время, когда Лис и Паула пили кофе, Пэт пересекала каменную рыночную площадь, чувствуя, что есть нечто неизмеримо устойчивое в том, чтобы нести тяжелую сумку, полную овощей. Трудно было переживать о диете, не о диете, а о сбалансированном питании, как говорится, на сайте ешь и худей. Когда у тебя есть ингредиенты, по крайней мере, для пяти здоровых рецептов, от которых ты не будешь потом украдкой есть горстями холодный картофель фри. Сегодня она собиралась попробовать строганов с грибами и брокколи. 105 калорий в порции. Осталось только купить обезжиренную сметану, масло в спрее и дело в шляпе. Правда, нельзя сказать, что Пэт чувствовала себя на все 100. Бедро ныло, голова была затуманена, и, конечно же, её всё ещё беспокоили Лиам и кельтская поэтесса. Она не знала точно, как обстоят дела, но сын снова стал очень тихим, не пел, не делал езвительных замечаний и никого, за исключением Ларссона, не пускал в свою комнату. И, конечно, ситуация с подругами Петц знала, что накануне была сама не своя, и чувствовала себя так, как всегда после своих, как выражался род, вспышек. Ей было немного стыдно за своё поведение, но в глубине души она чувствовала, что причина её беспокойства никуда не ушла. Пока Петц стояла в очереди в польском магазинчике за сметаной, она представляла, как Тельма с Лис смеются над её бредовыми догадками. если б только у неё было что-то действительно серьёзное и весомое, чем она могла бы похвастаться, когда они встретятся завтра в Ордене Пино. Что-то, что заставит их сказать «Молодец, Пэт». Выйдя из магазина, она кинула взглядом площадь в поисках вдохновения. Пэт увидела банк «Ройл-Йорк» и подумала, не заглянуть ли ей туда, но по плану они должны увидеть Мэнди ранее Пиндер завтра. К тому же, что она спросит у неё в переполненном банке. Потом был ещё этот ремонтник, похожий на Бэтриджа, но вряд ли она могла ему позвонить. Кто ещё? Горис Борщчик, НЭС, НЭС. Кажется, Тельма упомянула, что её офис находится в Тирске. Быстрый разговор с ней, возможно, даст какую-то информацию, и подругам придётся сидеть и слушать, раскрыв рот. Быстрый поиск в телефоне подсказал всё, что необходимо. Агентство недвижимости Зелёная трава недалеко от рынка на Миллгейт. Как удобно. Витрины Зелёной травы обещали многое. Различные карточки предлагаемой недвижимости были размещены на фоне двух больших местных пейзажей: Fountain's Abbey в туманном рассвете и болотный пейзаж в великолепный летний день, полный ярких бабочек и лютиков. Возвращайтесь домой в Йоркшир, гласила надпись. Проблема, насколько могла судить Пэт, заключалась в том, что считать домом опасные районы Норт-Таллертона. Новый безликий район по другую сторону и подрома. Ни один из домов не выглядел привлекательным, кроме Гордтопса. Этот роскошный дом с пятью спальнями и потрясающим видом на пустоши гордо и неуклюже красовался среди стандартных двухспальных домов. и кроличьих клеток. На двери офиса висела изящная табличка цвета слоновой кости. «Мы открыты и поможем вам найти свою мечту». Пэт толкнула дверь и увидела лестницу с ковровым покрытием. Внутри пахло чем-то ванильным. Несс сидела за своим столом, очень шикарным столом, и выглядела именно так, как и представляла себе Пэт по описаниям подруг. Химическая завивка на месте. костюм на месте не льстит, подумала Пэт, как и предсказывали её подруги. На самой Пэт была чёрная эластичная юбка, в которой она обычно выгуливала Ларссона. Временное решение, пока ей не удастся сбросить фунт другой. Да, она выглядела точь-в-точь, точь, как её описывали. Не хватало только знаменитого смеха. При виде Пэт на её лице проступило такое выражение, словно она ожидала увидеть кого-то другого. Однако женщина достаточно быстро оправилась, нацепила профессиональную улыбку и довольно дружелюбно сказала: "Чем я могу вам помочь?" "Я пока присматриваюсь", ответила Пэт. Как и все учителя начальной школы, она отлично умела сочинять на ходу. "Мой старший сын заканчивает университет этим летом. Он считает, что можно просто вернуться обратно домой. Мы с мужем считаем иначе". И тут раздался смех точь-в-точь, как его описывали. «Мои дети пока играют в Барби», — сказала Несс. «Но когда придёт время, скажем так, удобно иметь свой собственный бизнес по недвижимости». Она небрежным, но гордым жестом указала на голубовато-серое ковровое покрытие, трековые светильники, прекрасную офисную мебель, ухоженные растения и яркие йоркширские пейзажи. Единственное, что можно сказать... подводила это место, так это сами объекты аренды. «Я узнала о вас от своих друзей», — объяснила Пэт. «Лис и Тельма, подруги Кэллиэн». «О, боже!» — еще один взрыв смеха, сопровождаемый широкой улыбкой. «Что ж, вы пришли по адресу. У меня есть несколько отличных вариантов». «Не могу не спросить, почему агентство называется «Зеленая трава». Несс улыбнулась во весь рот. Очевидно, Пэт угадала с вопросом. Зелёная, зелёная трава, пропела Рэлтерша, потеряв большой указательный пальцы, за которую получаешь зелень. А я идея. Она выглядела довольной своей сообразительностью. В этот момент зазвонил телефон, и Нэнс с бешеным рывком подняла трубку. Алло? В её голосе чувствовалось нетерпение, которое резко пропало, когда она сказала: "О, привет". Ровным разочарованным тоном. По мере того, как разворачивался разговор по телефону, что-то о том, кто поедет в Олди, Несса улыбнулась с Пэт и пододвинула к ней через стол контактную форму и папку с объектами недвижимости. Заполнив форму, Пэт окинула предлагаемые объекты недвижимости критическим взглядом жены строителя. Ей не понравился вид кладки на Даубер-Вей, а водостоки на Бэнк-Вью в Саттене Выглядели не слишком продуманно. Да, всё было так, как она и думала. За исключением гор Топса. Ни один из них не выглядел привлекательно. В конце концов Несс повесила трубку. «Извините», — она засмеялась. «Просто шок». Пэт безучастно посмотрел на неё. «Моя вторая половинка». Несс снова рассмеялась. «Шок, же не шок». «Не спрашивайте, как так сложилось». «Не знаю». «В любом случае». Она постучала по папке фиолетовыми ногтями. Вам что-нибудь приглянулось? Есть несколько отличных вариантов с Галапет. Но, как я уже сказала, я пока просто присматриваюсь. Сейчас горячее время, заметила Нес. Очень горячее. Расхватывает буквально за день. Под при себе отметила, что по крайней мере 3 объекта из папки предлагаются уже около 5 месяцев, но, естественно, ничего не сказала. В любом случае хватит об этом, подумала она. Перейдём к делу. Вы, конечно, знаете Келли Н, начала она, просматривая папку. Да, благослови её Господь. Ещё один смех. Вы вместе учились? О, нет. Мы познакомились только в прошлом году на девичнике у подруги. Девочки в отрыве, всё такое. Кат улыбнулась. Я всегда удручала, когда женщины, особенно женщины старше 40, называли себя девочками. Я работала в Стопси, объяснила она. Несс придала своему лицу серьёзное и задумчивое выражение. «Значит, вы слышали о случившемся?» Она слегка скривила рот, будто смерть была чем-то постыдным. «Да, мы долгие годы работали вместе». «А-а-а!» На этот раз смех был более приглушённым, почти сочувственным. «Я видел её недели за две до этого, и она выглядела очень потерянной». «Упакуй, Господь, её душу!» Иногда я сидела с ней, чтобы дать бедной Кэлен передышку. Да это нелегко, я представляю. Большую часть времени она спала, легко ответила Энес. А вот ночью начиналось веселье. Ты слышала об этом? Тельма сказала, топси бродила по городу, на автобусной остановке, по дороге, один раз по полю, бедная. Кэлли Энн рассказывала, что иногда ей приходилось запирать Мэтт на ночь, чтобы убедиться, что та не уйдет на прогулку. А потом еще она перепутала таблетки. Несс серьезно покачала головой. «Ужасная история!» Лис рассказала, что видела, как Топси их путает. «Я держалась от этого подальше», — решительно заявила Несс. Это было заботой Кэлли Энн. Пэт размышляла, как поднять тему отелей Волгарве, когда на лестнице послышались шаги. нес мгновенно встрепинус совсем как Ларсен, когда достаёшь его угощение. В кабинет вошёл молодой человек в строгом костюме. Судя по запаху геля для душа и мокрым волосам, он только недавно помылся. На его лице застыло немного беспомощное выражение. Пэт с удивлением поняла, что она его знает. Так, так, так. Нес почти удалось вернуть голосу непринуждённое и насмешливое звучание. Бродяга вернулся. Добрый вечер, сер. Но молодой человек, нахмурившись, смотрел на Пэт, явно пытаясь вспомнить её. В разуме Пэт вспыхнула яркая молния. Никакой он не Лорри. Лоуренс, не так ли? улыбнулась Пэт. Лиорд, поправив эленец. Вы играете в крикет за Риво с моим сыном Леомом. Лэм Лиам, Тейлор. Здравствуйте, миссис Тейлор. Как поживаете? Лиорд послал ей ослепительную улыбку. Пэт внезапно обратила внимание, какие длинные ресницы обрамляют его тёплые карие глаза. "Я не знала, что вы здесь работаете", сказала Пэт. "В свободное время от крикета он мой помощник в обмастер". Поэтому предполагал, что он посмотрит дом недалеко от Мелберби. В голосе Нэс послышались раздражённые нотки. "Да, прости". Лёрд пожал плечами, как бы в недоумении. "Я опаздываю". "Я позвонить ты не мог?" Он снова пожал плечами. Телефон взорвался. Я сейчас поеду. Пэт стала жаль парня. Очевидно, он был чем-то обеспокоен. Моя подруга Лис встретила вас в доме Топси, сказала она. Перемена в выражении лица Лёрота была поразительной. Беспокойство сменилось шоком, его взгляд метнулся к лестнице, словно в поисках немедленного отступления. Но прежде чем Пэт успела отреагировать, вмешалась Нэс. Итак, может быть, вы подумаете и вернётесь позже. Пет недумно посмотрел на неё. Насчёт дома для вашего сына. Теперь папка была убрана, а в голосе отчётливо слышался намёк на прощание. Пет встала. Вздесь ей больше ничего не светит, а мочевой пузырь подсказывал, что у неё всё меньше времени, чтобы добраться до дома. Сев в машину с пакетом овощей, она задумалась о том, что же ей удалось узнать. Ничего такого, что могло бы поразить подруг, особенно если они снова отправились на поиски приключений. Единственное, что Пэт разузнала, — личность горе-сборщика. Не сын Несс, а её помощник. И, судя по всему, довольно ненадёжный помощник. Но это вряд ли заслуживает. Молодец, Пэт. Приезжая по Милгейту, она вспомнила тот внезапно испуганный взгляд. Пэмма оглянулась на зелёную траву и заметила, что офис уже закрыт. Но мы с нетерпением ждём возможности помочь вам найти вашу мечту позже.